А пилки на полу, после дорогого, толстого, пушистого ковра, в котором так уютно тонули его ноги там, в веселом уголке Парижа. Несмотря на его требования, в джин не примешали горькой. А, впрочем, наплевать, этот кабак только начало. У него было неизменное правило, когда он предпринимал такие веселые экскурсии первым делом опрокинуть в себя поскорее несколько стаканов джина. «Когда я хлебну капельку, я становлюсь смел, как дьявол», — говаривал он. Пока в его голове не начинали весело жужжать прялки, ему не доставало дерзости, отваги, веры в себя. Ибо, как он не хорохорился, душон оставался тем же слабым, нерешительным, робким юношей, и ему необходимо было некоторое притупление чувствительности, чтобы наслаждаться с полной уверенностью в себе. Его восприимчивая натура очень быстро поддавалась возбуждающему действию алкоголя. В эти часы его смелые мечты и требовательные желания воплощались в действительность, и с каждым стаканом он становился все задорнее, принимал все более надменный и вызывающий вид. — А что, в вашей дыре сегодня будет какое-нибудь развлечение? — важно осведомился он у буфетчика. Это была таверна такого сорта, где в силу необходимости застойка держит всегда здоровенного сильного парня. Буфетчик покачал низко стриженной головой, с любопытством поглядывая на Мэтти и спрашивая себя, кто этот Франтик. — Нет, — ответил он осторожно, — не думаю. В четверг был концерт на механическом пианино в городской ратуше. «Боже!» — с хохотом воскликнул Мэт, «Это вы называете развлечением? Какие здесь все некультурные? Не знаете ли какого-нибудь уютного местечка, где можно потанцевать, и где найдутся две-три шикарные девочки? Что-нибудь самого лучшего разбора?» «Вы не найдете ничего такого в левинфорде — сказал отрывисто буфетчик, вытирая тряпкой прилавок. Потом сердито прибавил. — У нас приличный город. — Это-то я знаю! — развязно воскликнул Мэтт, кинув взгляд на единственного, кроме него, посетителя, видимо, рабочего, который сидел на скамье у стены и пристально наблюдал за ним из за пивной кружки. — Еще бы мне не знать! Это самый мертвый, самый ханжинский угол, Самое безобразное пятно на всей карте Европы. Да, жаль, что вы не видели того, что я. Я бы мог рассказать вам вещи, от которых у вас стали бы волосы дыбом. Да что толку? Здесь не люди не отличат бутылки помроя от французского корсета. Он громко захохотал, гордясь собственным остроумием, и со все возраставшей веселостью, глядя на недоверчивая физиономия. Потом, хотя и довольный произведенным впечатлением, вдруг решил, что здесь не дождешься никаких развлечений и приключений, и с прощальным кивком направился к дверям, еще больше сдвинув шляпу на дно ухо. Он вышел, пошатываясь и нырнул в ночную мглу. Он медленно брел по черч-стрит. Уже знакомое блаженное оцепенение начинало ползти у него за ушами, просачиваться в мозг, окутывая его точной ватой. Им овладело беспечное ощущение радости жизни. Хотелось ярких огней, музыки, веселой компании. С раздражением поглядывал он на слепые, закрытые ставнями окна магазинов, на редких спешивших прохожих. И насмешливо предразнивая последнее замечание буфетчика — Пробурчал про себя. «Да, у вас тут приличное кладбище». Он испытывал в эту минуту глубочайшее презрение и отвращение к Ливенфорду. Что может дать такой город человеку, видавшему виды, человеку, познавшему мир от притонов бара Кпора до парижского бара Адеон? Впав в мрачное настроение, он на углу Черт-стрит и Хай-стрит завернул в другой бар. Здесь лицо его сразу прояснилось. В баре было тепло, светло, стоял оживленный говор. Сверкающие зеркала и граненые стакан отбрасывали миллиарды слепящих огней. Батареи бутылок с пестрыми ролыками выстроились за прилавком, а сквозь полураздвинутые портьеры он увидел в соседней комнате зеленое сокно бильярдного стола.